Значит, пока я спала, ты времени не теряла. Нет, Лёка, я теперь вообще время терять не намерена. А то всю жизнь можно профукать. Умнеешь не по дням, а по часам. Лёка, как ты думаешь, она встречает нас одна приедет или женихом? Откуда я знаю? С ним, наверное. А то разволнуется, как будет машину вести. Эх, надо мне было научиться водить. Дура я, дура.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 «Не страшно. Ты счастлива, небось, что увидишь свою доченьку, а счастливые часов не наблюдают». Ну вот, наконец, самолет приземлился. Я окидываю Стаську словно бы посторонним взглядом. Хороша, блестящие русые волосы до плеч, дивные серые глаза в темных пушистых ресницах, чуть вздернутый носик, яркие губы без помады,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 И пока мы сидим в ожидании, когда нас выпустят из самолета, она приводит в порядок мое лицо. Мне это приятно. В такой ответственный момент ее жизни она помнит обо мне.